Глава 9. Прямолинейный врач Особым пациентам нужно назначать особую терапию, учила мама. Старайся избегать стандартных общеизвестных схем. Человек должен понимать, что он получил уникальную услугу, индивидуальный подход. Кому что назначили, это вечная пациентская тема. Обычно с этого все разговоры и начинаются. Особые пациенты оскорбляются, если их лечат, как всех, и никогда не назначая никаких копеечных препаратов. Даже если они идеально укладываются в схему, все равно подбери дорогостоящий аналог. У людей в головах крепко сидит, что дешевое не бывает хорошим. Если упаковка таблеток стоит 20 рублей, то это уже не лечение, а оскорбление. Особыми пациентами мать называла всех, кто выделялся из общей массы, начиная с разного рода начальников и заканчивая родственниками близких друзей. Кирилл слушал и мотал на несуществующий уз. Знал, что мама плохому не научит. «И тетрадочку отдельную заведи, чтобы записывать, кто чем занимается или кто чей родственник». В нужный момент раскрыл, пролистал и узнал, к кому можно обратиться. А вместо тетради Кирилл завел на своем ноутбуке папку для особых пациентов, которую так и назвал «Особая папка». Помимо основной информации записывал и дополнительную, на первый взгляд ненужную, но на деле весьма важную. Пациентам нравится внимание, нравится, когда врач помнит то, что они ему рассказывали. Сообщит, к примеру, пациент, что давление у него поднимается в последнее время из-за хлопот, связанных с подготовкой к свадьбе дочери. А Кирилл запишет. 6 октября свадьба дочери Альбины. А на следующем приеме поинтересуется, как прошла свадьба, да куда Альбиночка с мужем отправились в свадебное путешествие. Пациенту приятно, а когда пациенту приятно, то и доктору хорошо. По-научному это называется персонализированным маркетингом. В областном кардиодиспансере доктор Барканский был на хорошем счету как у начальства, так и у пациентов. Вежливый, улыбается, слушает внимательно, не просто выпишет рецепт, а объяснит, что к чему. Если возможность есть, то и без записи примет. Опять же, не простой врач, а кандидат, научную работу ведет. Кирилл всегда поражался тому магическому действию, которое производит на людей учёная степени, которая совершенно незаслуженно воспринимается как знак качества. Ну, допустим, написал когда-то человек научную работу, посвященную показателям клеточного иммунитета при атеросклерозе, и получил за нее кандидатскую степень. «Разве он от этого будет лучше разбираться в лечении гипертонической болезни?» Или той же сердечной недостаточности? Разумеется, нет. Но, тем не менее, люди млеют от слов кандидат наук, а докторам наук в пояс кланяться готовы. Смешно. Но жизнь вообще смешная штука, особенно когда наблюдаешь за тем, что происходит не с тобой, а с окружающими. Будучи сыном главного врача, Кирилл хорошо представлял сокрушительную силу жалоб. Грамотный и целеустремленный жалобщик, который знает, куда и что именно нужно писать, может причинить большие неприятности. Даже если удержишься на своем месте, то с большим пятном на репутации. Да и личный опыт научил тому, что пациенты, а также их родственники, должны всегда быть с тобой довольны. Повторения инцидента с кастетом не хотелось. Поэтому, когда главный врач диспансера Ольга Антоновна называла Кирилла нашим эталоном, то не очень-то и преувеличивала. Поначалу Ольга Антоновна направляла к Кириллу блатных пациентов только с сердечной недостаточностью. Но постепенно начала направлять и с другими болезнями, поскольку знала, что с Кириллом Мартыновичем Даже самые взыскательные и самые избалованные пациенты останутся довольны. А если он сам в чем-то до конца не разберется, то ему матушка поможет. Доцент Барканская считалась лучшим диагностом Ярославля, местным воплощением сериального доктора Хауса. Впечатлять пациентов следует по полной программе. На столе у доктора всегда должна лежать парочка свежих научных журналов и непременно с закладками. Беседуя с пациентами, нужно упоминать о новых тенденциях лечения. Пациенты должны понимать, что доктор следит за последними достижениями науки. Ну и полезные факты из собственной биографии надо уметь преподнести в правильном виде, словно бы мимоходом. Например, оборонить. Углубленно изучать этот вопрос я начал в Прибалтике, когда руководил там научной группой. А что? Разве бывшая Восточная Пруссия не входит в Прибалтику? Входит. А научно-практическую группу можно назвать просто научной. Но пациенты проникаются и неимоверно. Надо же, какой умный доктор! За границей наукой руководил. Пустячок, а полезно. Грехи хирурга Барканского давно забылись, О свой уход с кафедры Кирилл теперь объяснял утраты интереса к хирургии. Да, было такое дело, пошел по стопам отца и деда, но довольно быстро понял, что сердце к хирургии не лежит, и переквалифицировался в кардиологе. Одно время пребывал в длительной командировке, руководил научной группой, а по завершении этого проекта вернулся домой. Гладко? Гладко. Складно? «Складно. Повтори свою версию раз пятьдесят, и окружающие в нее поверят. А на сотый раз и сам начнешь верить, что так оно и было». К тому же Кирилл хорошо ладил с коллегами, поэтому те, кто все помнил, ни разу ему этого не припоминали. «Припоминают же не просто так, а для того, чтобы отомстить или уязвить». Иногда среди особых пациентов попадались особо-особые, то есть особо перспективные. Не в плане лечения, а в плане знакомства. Про себя Кирилл называл их особыми в квадрате и в работе с ними старался выкладываться по полной программе, чтобы показать себя с наилучшей стороны. Вот как, к примеру, мамин шеф Борис Леонидович стал заведующим кафедрой в 38 лет? В бытность, свою доцентом, он произвел хорошее впечатление на первого секретаря Ярославского обкома партии Толстоганова. Подобрал ему адекватную схему лечения гипертонии, на фоне которой артериальное давление большого человека перестало скакать, словно лошадь, на Родео. Большой человек сильно зауважал Бориса Леонидовича, и когда тот после защиты докторской сказал, что собирается переезжать в Москву, Поскольку в Ярославле не видит перспектив, освободил для него место заведующего кафедры, отправив предшественника на давно заслуженный отдых. Почему? Да потому что не хотел отпускать от себя такого замечательного врача. Директор департамента инвестиций и промышленности Агарейко попал на прием к Кириллу случайно. Вообще-то он наблюдался у заведующей кардиологическим отделением Макаренковой. доктора наук и главного терапевта области. Но в тот день она лежала дома с гриппом, а замещавшая ее доктор Сударикова застремалась иметь дело с высокопоставленным пациентом и спихнула его Кириллу. А Горейка, тесть которого заведовал чем-то важным в президентской администрации, считался преемником нынешнего губернатора. И всем было ясно, что губернаторство для него пределом не станет. Со временем вознесется еще выше, в заоблачные горние сферы. Может и премьер-министром стать, если фишки правильно лягут. Любому своему баловню судьба насмешница непременно преподнесет горькую пилюлю, чтобы баловень особо не зарывался и знал, почем фунт лихо. Для Агорейка горькой пилюлей стал трансмуральный инфаркт миокарда, случившейся накануне сорокалетнего юбилея. Бывает, что уж там. Своевременно принятые меры и сознательность пациента позволили свести последствия к минимуму. Но, тем не менее, остались кое-какие проблемы, да и риск повторного инфаркта. Висел над ним домокловым мечом. Короче говоря, нужно было постоянно пить таблетки и раз в месяц показываться кардиологу, что Горейко и делал. Кириллу он понравился – незаносчивый, свойский, бессвойственного большинству хроников занудства, оптимистично настроенный и вдобавок ко всему дисциплинированный. Хроники – жаргонное название пациентов с хроническими заболеваниями. Кирилл уважал пациентов, досконально выполнявших все врачебные назначения. С такими людьми работать приятно, поскольку понимаешь, что твои старания не пропадут впустую. А то некоторые начинают с того, что этот препарат им отсоветовал пить приятель, а про тот они прочли плохое в интернете, а третий как-то не пошел, потому что после него ощущалась тяжесть в желудке. «Ну, какая может быть тяжесть в желудке после препарата, разжижающего кровь? Жрать на ночь меньше надо». «В принципе, все хорошо, Кирилл Мартынович, только вот приступы головокружения по нескольку раз в день бывают, и с этим делом как-то не очень». Сказала Горейка. «Я вообще-то в курсе, что после крупноочаговых инфарктов начинается проблема с потенцией, но, ну, может, посоветуйте чего?» «Это не больше, чем заблуждение», — ответил Кирилл. «К сожалению, распространенное». Состояние сердечной мышцы не связано напрямую с половой функцией. К тому же на фоне подобранной вам терапии ваше сердце работает как часы. Отеков нет, обычные физические нагрузки вы переносите хорошо, даже бегаете по утрам понемногу. Так что давайте не будем настраиваться на плохое. Головокружение и прочие упомянутые вами проблемы обусловлены спазмом периферических сосудов, который является побочным действием Эдивока. Все приведенные в данной книге названия лекарственных средств изменены настолько, что их можно считать вымышленными. У большинства бета-блокаторов есть такое свойство. «Так, может, отменим его?» – предложил пациент. «Это было бы нежелательно», – возразил Кирилл. «Идиок повышает коэффициент полезного действия вашего сердца и, кроме того, снижает вероятность повторного инфаркта». Я предлагаю оставить его, а для снятия спазма добавлю к вашему лечению любопомил. Этот препарат обладает сосудорасширяющим действием, поскольку препятствует поступлению кальция в мышечные клетки сосудов. И, кроме того, усиливает благоприятное действие Дивока. Можно сказать, что одним выстрелом мы убьем двух зайцев, избавимся от нежелательных побочных действий и защитим сердце лучше прежнего. Пациент радостно улыбнулся и дважды кивнул. «Да-да, конечно. Правда, вот цена кусается», — добавил Кирилл, выбравший самый дорогой препарат в линейке аналогов. «Одна упаковка «Любопомила» стоит в пределах двух с половиной тысяч, а на месяц нужно две упаковки». «Здоровье дороже всего», — ответила Горейка. «Да и не такие уж это большие деньги». «Особенно для того, кто рулит инвестициями в масштабах области», — мысленно добавил Кирилл. «Что же касается половых нарушений, то они происходят от головы». Кирилл постучал себя указательным пальцем по виску. «Как только перестанете нервничать по этому поводу, так сразу же все придет в норму. В принципе, можно и у сексопатолога проконсультироваться, только сразу же предупредите, что вы перенесли инфаркт». чтобы вам не назначали какие-то особо сильные стимуляторы». Спустя две недели директор департамента инвестиций и промышленности умер в лифте своего дома, который в народе прозвали «сливочным», поскольку здесь жили сливки местного общества. Вошел в лифт живой, улыбнулся, провожавший его на работу супруги, а на первый этаж приехал уже мертвым. Или почти мертвым. Но это уже не столь важно, все равно реанимировать его было некому. Скорая помощь прибыла спустя четверть часа, как говорится, к холодным ногам. Обычно к руководителям высокого ранга народ относится без сочувствия, не упуская возможности позлорадствовать по любому поводу. Ну а Горейко жалели. Совсем молодой, энергичный руководитель новой формации, вроде как неплохой человек. Дочки-близняшки только-только в первый класс пошли, жена опять же красивая. Красивым всегда больше сочувствуют. Кирилл, узнав печальную новость, тоже огорчился. Всегда неприятно терять пациентов, а перспективных так вдвойне. «А я уж и губы раскатал», — сказал Кирилл за ужином родителям. «Думал, вот станет он губернатором и назначит меня завкафедрой вместо Бориса Леонидовича». которому давно уж на пенсию пора. История же развивается по спирали, разве не так? Шутил, конечно, но ведь в каждой шутке есть весомая доля правды. — А разве Огорейка у тебя лечился? — удивилась мать. — Что-то я никогда о нем от тебя не слышала. О своих влиятельных пациентах Кирилл обычно рассказывал дома. Не то чтобы хвастался знакомством, а просто говорил, такой то сегодня приходил на прием. Мама польщенно улыбалась, отец одобрительно ронял «Растешь!». Но про горейку он не рассказал, как так к слову не пришлось. «Макаренкова болела, вот он ко мне и попал», — объяснил Кирилл и не без гордости добавил. «Вроде как был доволен. Жаль мужика. Может, ему сексопатолог что-то сильное назначил, а сердце не выдержало». «А что ты ему назначал?» — заинтересованно спросила мать. Она часто интересовалась назначениями Кирилла. Ничего странного в этом не было. Естественное родительское стремление контроля над детьми. Пускай сыночка уже за тридцать, для матери он всегда остается ребенком. Кирилл рассказал, не забыв упомянуть о том, что он добавил к терапии в последнюю встречу. Рассказал тоже не без гордости, поскольку решение проблемы представлялось ему не только оптимальным, но и элегантным. А ведь скорее всего, это ты его угробил, друг мой, сказала мать, выслушав Кирилла. Любопомил в сочетании с адиоком вызывает атриовентрикулярную блокаду. Атриовентрикулярной блокадой называется частичная или полная блокировка проведения сократительного импульса от предсердий к желудочкам сердца. Ты же сама учила, что для ликвидации такого побочного действия бета-блокаторов, как периферический спазм, «Нужно назначать антагонисты кальция», — напомнил Кирилл. «Дигидроперидиновые антагонисты», — мать звучно хлопнула ладонью по столу. «Дигидроперидиновые, которые избирательно действуют на сосуды, а помил не дигидроперидиновый. Он преимущественно влияет на миокард». Ты блокировал проведение импульса, что привело к фибрилляции желудочков. Фибрилляции называются потенциально смертельные, несогласованные и неэффективные сокращения мышечных волокон. Вот тебе и причина внезапно скоропостижной смерти. Неужели? Растерянно спросил Кирилл. Ты так считаешь? Возможно, что причина была и другой, сказала мать более мягким тоном. Не могу судить точно о том, чего не видела, но сочетание Любопомила с одивоком считается потенциально опасным и используется в крайне редких случаях. Ты завтра перепиши свой прием, пока его карта не ушла в архив. Убери Любопомил и назначь вместо него Канодипин. Мало ли что. Вдруг жена жалобу напишет или губернатор решит убедиться в том, что его сотрудника лечили правильно. «Прямо с утра перепишу», — пообещал Кирилл первым делом. «Блин, ну кто бы мог подумать?» «Подумать должен был ты», — с присущей ей прямотой сказала мать. «Ты меня прости, Кирюша, но ты какой-то прямолинейный. Смотришь только в одну сторону, а всего остального в расчет не берешь. Так нельзя. Может, тебе лучше в статистике податься?» «Не хочу я в статистике». Кирилл постарался как можно лучше скрыть обиду, но она проявилась и выражением лица, и дрожанием голоса. «Спасибо за предложение, но я лучше останусь в кардиологии. Сколько можно метаться из одной специальности в другую, чей не мальчик уже?» «В статистике работать проще», — примирительно вставил отец. «И для карьеры хорошо, ведь в первую очередь повышают тех, кто умеет работать с цифрами». «В первую очередь, папа, повышают тех, кого нужно повысить», — ответил Кирилл. «А статистика — это не мое. Слишком уж унылое занятие. Всю оставшуюся жизнь над отчетами просидеть, нет уж Да и защищаться в этой сфере сложнее. Не хочу».